Эпилог. Раздался короткий сигнал, и видеоэкран мигнул, сообщая о входящем звонке. Призрак оторвался от чтения отчёта, который изучал, сидя за столом у себя в кабинете, и увидел, что вызов идёт по закрытому каналу. "Ответить", сказал он, и на экране появилось лицо Пола Грейсона. Призрак моргнул в некотором удивление. Он полагал, что попытка проникнуть в Кварианскую флотилию потерпела провал, потому что с тех пор прошло уже две недели, а ему никто ничего не докладывал. Он мог узнавать общие сведения о большинстве из миссий Цербера из выпусков новостей. Но так как ни одно СМИ не освещало события, происходящие внутри странствующего флота, то он пребывал в таком же невежестве относительно этого, как и любой другой обычный человек. Олл! произнес он с еле заметным кивком. «Наш человек возвращен. Ее зовут Джиллиан», — ответил тот. В его голосе явственно слышалась враждебность. «Хорошо, Джиллиан», — холодно уступил призрак. «Как прошло задание?» «Отряд погиб. Все они мертвы. Голо. Все. Кроме тебя. Я все равно, что покойник», — ответил Грейсон. Я стал невидимкой. Вам никогда меня не найти. А что насчёт твоей дочери? спросил призрак. Как долго она сможет выдержать, прячась и скрываясь? Вечное бегство это не жизнь для неё. Верни её, пол, и мы сможем обсудить лучшее будущее для Джилиан. Грисон рассмеялся. Она сейчас даже не со мной. Она на кварианском экспедиционном судне. находящейся в какой-то неизвестной системе за пределами галактики. Вам никогда не найти её. Призрак слегка стиснул зубы, когда понял, что девочка оказалась вне пределов его досягаемости. То, что Грейс Андразнил его, выдавая информацию о её местонахождении, явно доказывало всю тщетность попыток её отыскать. Он полагался на снабжающую его непрерывным потоком информации сеть осведомителей и агентов Цербера в пространстве Совета и в граничных системах. Вне этой сети он был буквально слепым. "Мне казалось, что ты веришь в наше дело, Пол". "Верил", ответил Грейсон. "Но после того, как я увидел, какие люди разделяют вашу точку зрения, я пересмотрел свои убеждения". Призрак презрительно усмехнулся в экран. Я занимаюсь тем, что спасаю жизни, пол человеческие жизни. Ты должен был понять это. Теперь же ты как будто вдруг решил попытаться спасти свою душу. Думаю, мою душу уже поздно спасать. Тогда зачем ты звонишь? Требовательно спросил призрак. В его голосе прозвучал тончайший намёк на разочарование. Я хочу вас предупредить, ответил его собеседник по ту сторону экрана. Держитесь подальше от Кале Сандерс. Если с ней что-то случится, я отправлюсь с примяком в Вальянс со всем, что мне известно. Призрак пристально изучал изображение на экране. Он заметил, что обычные признаки применения красного песка, налитые кровью глаза, тончайшая светящаяся плёнка на зубах отсутствовали. И понял, что этот человек не блефует. Почему она так много для тебя значит? Какая разница, возразил Грейсон. Для вас она вряд ли что-то значит, в отличие от тех маленьких грязных секретов, что мне известны. Полагаю, моё молчание в обмен на её безопасность хорошая сделка. Мы найдём тебя, Пол, пообещал Призрак угрожающим шёпотом. Может быть, признал Грейсон. Но я не по этому звонил. К Александерс. Мы договорились. Помолчив немного и взвесив предложение, призрак согласно кивнул. Потерять Джилиан отбросит их биотетические исследования на целое десятилетие назад. Но кроме этого у Цербера оставалось слишком много других проектов, которыми он не мог рискрваться. Грейсон улыбнулся с экрана. через мгновение экран погас, когда он прервал связь. Он не пытался отследить звонок. Грейс со слишком омям, чтобы попасться на чём-то подобном. Вместо этого призрак просто сидел неподвижно в течение долгого-долгого времени, всматриваясь в чёрный экран и медленно сжимая и разжимая зубы. Картица текста для аудиоверсии: Мэлис. текст читал Геннадий Коршанов 2012 год